А в нормальном случае интровертная установка следует той, в принципе, наследственно данной психологической структуре, которая является величиной, присущей субъекту от рождения. Однако её отнюдь не следует просто отождествлять с эго субъекта, что имело бы место при вышеупомянутых определениях. Она есть психологическая структура субъекта до всякого развития его эго. Подлинный, лежащий в основе субъект, а именно самость. гораздо шире по объёму, нежели эго, ибо самость включает в себя и бессознательное, тогда как эго есть в сущности центральный пункт сознания. Если бы эго было тождественно самостью, то было бы непонятно, каким образом мы в сновидениях можем иногда выступать в совершенно иных формах и значениях. Конечно, для интровертного является характерной особенностью то, что он, следуя столь же своей собственной склонности, сколь и общему предрассудку, смешивает своё эго со своей самостью и возводит эго в субъекта психологического процесса, чем он как раз и осуществляет выше упомянутое болезненное субъективирование своего сознания, которое отчуждает его от объекта. Психологическое Структура есть то же самое, что Сэмон назвал «мне мой», а «я» — коллективным, бессознательным. Индивидуальная самость есть часть или отрезок, или представитель некой разновидности, которая имеется всюду, во всех живых существах, и притом в соответственных градациях, и которая оказывается, опять-таки, врожденной каждому существу. Врожденный способ действия — Из древли известен как инстинкт или влечение. Способ психического постижения объекта я предложил назвать архетипом. Я могу предположить общеизвестным, что нельзя понимать под инстинктом. Иначе обстоит дело с архетипами. Под архетипом я разумею то же самое, что я уже раньше, примыкая к Якобу Буркхарту, называл первичным или исконным образом. я писал в главе 11 этого труда я должен отослать читателя к этой главе и особенно к параграфу образ